170. мая 11. -е. Так происходит великое действо утверждения будущего, и каждый, приносящий камни на постройку его, себя в нем утверждает. Великое совершается на глазах, аппарат духа отмечает необычное напряжение.